Машины потустороннего времени. «Эта штука в форме диска, размером примерно с товарный вагон, имела куполообразный верх, а также квадратные красные и зеленые окна», рассказывала миссис Рита Мелли. От нее исходил жужжящий звук, похожий на тот, что издает телевизионная антенна под ветром. миссис Мелли. Хорошенькая молодая блондинка, мать двоих детей, вспоминала фантастический случай, происшедший с ней во вторник 12 декабря 1967 года, когда она ехала домой по 34-му шоссе, ведущему к Итхеку, штат Нью-Йорк. На заднем сиденье машины находился ее пятилетний сын Дэн. Около 19 часов молодая женщина обнаружила красный свет, который, казалось, преследовал ее. «Я слегка уменьшила скорость», — позднее объяснила она, «так как, естественно, предположила, что за мной гонится полиция штата». Мелли выглянула в окно и обнаружила, что вместо полицейской автомашины за ней гонится иллюминированный летящий объект, несущийся вдоль дороги над линией высоковольтной передачи, слева от ее машины. Именно в этот момент Мелли неожиданно с ужасом обнаружила, что ее автомобиль лишился управления. Она с тревогой в голосе крикнула сыну, чтобы он пристегнул спасательный ремень. Но тот даже не пошевелился. Создалось впечатление, что малыш находился в состоянии какого-то транса, продолжала Мелли. Автомобиль сам по себе выехал на обочину дороги, въехал на кромку поля, засеянного люцерной, и остановился. Белый вращающийся луч света направился вниз от объекта, и я услышала жужжащий звук, а затем я начала разбирать голоса. Они не были похожи на звуки мужского или женского голоса, а напоминали скорее странный и резкий голос робота-переводчика на заседаниях ООН если не считать того, что это был хор из нескольких голосов. Я была близка к истерике, честно призналась Мелли. Мой сын совершенно не реагировал на мои крики, радио было выключено, а голоса вдруг стали называть имена людей, которых я хорошо знала, и объявили, что мои друзья в этот момент попали в ужасную автомобильную катастрофу в нескольких милях дальше по шоссе. Они предупредили, что мой сын не будет помнить ничего из того, что произошло со мной, а затем автомобиль вновь неожиданно пришел в движение, хотя я им не управляла. Он съехал с поля, перебрался через придорожную канаву, как будто ее вовсе не было, и выехал на шоссе. По словам Мелли, Она в этот момент снова стала управлять машиной и, выжив до отказа акселератор, на огромной скорости помчалась домой. «Я понял, что с ней что-то не так», — заявил репортером ее муж, Джон Мелли. Как только она вошла в дом, мне сразу стало ясно, что что-то случилось. Но я подумал, что Рита попала в аварию или что-нибудь в этом роде. На следующий день Рита Мелли узнала что предыдущей ночью один из ее друзей стал жертвой автомобильной катастрофы. Молодая женщина рассказала эту невероятную историю местному исследователю НЛО. А позднее газета города Сиракьюз, штат Нью-Йорк, Геральт Джернелл, в своем номере от 21 декабря 1967 года, не называя имени Мелли, поместила короткую заметку – об ее приключении в ту памятную ночь. И множество людей, правдивость и надежность показаний которых ни в коей мере не могут подвергаться сомнению, попадали в ситуации, аналогичные той, которую пришлось испытать миссис Мелли. Некоторые уфологи отчаянно борются против обнародования подобных историй о контактах считаю что они способны только дискредитировать проблему в целом. Но рассказы очевидцев, как бы невероятно они ни были, год за годом продолжают пробивать себе дорогу к средствам массовой информации во всех концах земного шара. Репортеры и исследователи, опрашивавшие Риту Мелли, пришли к твердому убеждению, что та говорила правду, возможно, в пределах своего восприятия. Вспоминая этот эпизод, много дней спустя, бедная женщина не могла сдержать слез, отмечала сиракьюзская газета «Геральд Америкен». История миссис мэйли содержит множество важных деталей, совпадающих со многими другими малоизвестными случаями контактов. Большинство подобных случаев происходило в присутствии маленького ребенка, причем последний находился в какого-то рода трансе. О таких трансах имеется масса сообщений. Выход автомобиля из-под контроля водителя, захват управления различными машинами, даже самолетами в полете также являются общими факторами в подобного рода историях. Крайне эмоциональная реакция Риты Мелли даже спустя много дней служит еще одной ключевой точкой. В итоге, если история Мелли правдива, то она дает неопровержимое доказательство, что НЛО не только определил личность самой Мелли, но и знал ее отношение к определенному лицу, находящемуся на большом расстоянии, и то, что лицо это попало в дорожную катастрофу. Конечно, для тех, кто не расследовал внимательно подобные случаи за длительный период времени, приведенный выше эпизод – слишком большой кусок, чтобы его можно было легко проглотить. Однако во многих случаях НЛО убедительно демонстрировали свои знания о прошлом и будущем того или иного конкретного лица. Имеется огромное количество исторических документов, прямо показывающих, что эти объекты и их таинственные обитатели всегда были частью нашего земного окружения. Создается впечатление, что они знают о нас все, способны говорить на наших языках, и даже осведомлены полностью о прошлом и будущем некоторых, если не всех, человеческих существ. Пока мы будем придерживаться мнения, что все контактеры имеют дело со случайными инопланетными визитерами, их истории не будут иметь ни малейшего смысла. Поэтому я рекомендую рассматривать НЛО в земных или в ультраземных рамках то есть думать о них как о своих ближайших соседях, от которых вас отделяет только забор. Тогда многочисленные осколки сложной мозаичной головоломки будут медленно становиться на свои места. О предсказаниях и предсказателях Большинство теологов решительно отрицают любую возможность даже отдаленной связи НЛО с религией. Однако многие ведущие уфологи считают, что огромное количество религиозных легенд и мифов есть не что иное, как неправильно понятые и неверно истолкованные случаи деятельности НЛО. Веками Библия подвергалась редакции и цензуре, процессе которых вычеркивались или же изменялись целые главы, прежде чем она приняла современный вид. Мало того, целые полчища переводчиков настолько потрудились над Библией, стараясь сделать ее поэтичнее, реальнее или же просто заменяя тексты собственными комментариями, что дошедший до нас вариант – уже не имеет ничего общего с оригиналом. В итоге многие тексты Библии, описывающие, возможно, реальные события, совершенно изменены, а то и похоронены под плитами вольных переводов и безответственных интерпретаций. Это отлично известно теологам, а покойный папа Иоанн XXII не раз говорил о той неразберихе, которые создают различные переводы Библии. Попытайтесь на время забыть о своих собственных религиозных чувствах и взглянуть объективно на библейские истории. Пророк Илья оказался хорошо защищенным от тех огненных шаров, которые, посыпавшись с небес, спалили сто воинов и двух их предводителей. Четвертая книга «Царств», глава первая. Во второй главе той же книги пророк Илья идет по пустыне с Елисеем, когда появившийся с небес, похожий на рыбу объект, из хвоста которого извергался огонь, принимает Илью и по божественному велению увозит его навсегда. Большинство переводчиков Библии ухитрились превратить этот объект в огненную колесницу, запряженную огненными конями. Прочтите это место внимательно, и сразу же возникнет вопрос, какая связь была между Ильей и небесными пришельцами, которые защищали его и в итоге увезли с собой. Огненные шары и громы, извергаемые разгневанными небесами, наделали немало дел в библейские времена. И не без оснований некоторые ученые считают, что эти библейские тексты как-то подозрительно напоминают описание атомных взрывов. Советский физик профессор А. Грест, даже предположил, что Содом и Гамора были уничтожены атомной бомбой. По его гипотезе, жена Лота превратилась не в соляной столб, а в кучку пепла. Продолжая развивать свою теорию на страницах московской литературной газеты, профессор А. Грест выдвигает интересную гипотезу о том, что древний Ваалбик, являвшийся мысом Кеннеди тех дней, служил взлетно-посадочной платформой для космических кораблей какой-то неизвестной цивилизации. Доказательством считаются обнаруженные там тектиты, и оплавленные кристаллы, являющиеся, по мнению советского ученого, биопродуктом атомных взрывов. Летающая бочка, размерами 15 на 8 футов, описана в главе пятой книги пророка Захарии. Сынам Израилевым освещал ночью путь из Египта огненный столб, появившийся в небесах. Книга «Исход», глава 13. Согласно описанной в Библии истории «Исход», глава 3, пункт 2, Моисей не только имел разговор с ярко горящим кустом, и явился ему ангел Господень в пламени огня из среды тернового куста, и увидел он, что терновый куст горит огнем, но не сгорает. Но и был вызван на вершину горы Синай и должен был ждать, чтобы покрыло облако гору. Моисей взошел на вершину и вступил в середину облака. Он отсутствовал сорок дней и сорок ночей, в то время как люди терпеливо ожидали его внизу. Исход, глава двадцать четвертая. Гора Синай высока, и климат на вершине ее суров, так что вполне можно задать себе вопрос, как Моисей уцелел? прожив там более месяца без пищи и воды. Возможно, это было не облако, а нечто гораздо более сложное. Когда Моисей в конце концов вернулся, то отдал приказ построить на вершине горы арку, украшенную золотом в честь Господа, а под ней установить трон из чистого золота длиной пятьдесят и шириной триста четыре дюйма. Примечание. Один дюйм – это 2,54 сантиметра. Золото, которому придается важное значение во многих библейских историях, также играет весьма интересную роль в тайне НЛО. Столб огненный не только выводил израильтян из Египта, но прикрывал и оборонял их от преследования египетского войска. Исход, глава 14. Но наиболее красочное описание дается в первой главе книги пророка Иезекииля, настолько известный и часто цитируемый что нам остается только отметить сам факт контакта Иезекииля с чем-то очень похожим на летающие объекты и я видел, — пишет Иезекииль, — великое облако и клубящийся огонь, и сияние вокруг него, а из середины его как бы свет пламени. В докладе, представленном Американскому ракетному обществу 15 ноября 1962 года, доктор Карл Сегин, молодой астроном Гарвардского университета, Повторил некоторые предположения профессора Агреста и призвал перепроверить древние мифы и легенды под углом зрения возможности посещения Земли пришельцами из космоса. В библейской истории Еноха, например, рассказано, как он увидел во сне двух людей очень высоких, таких, каких никогда не встретишь на Земле, Их лица сверкали подобно солнцу, а их глаза горели, как факелы. Они стояли в голове моей кровати и называли меня по имени, и я проснулся и ясно увидел этих людей, стоящих передо мной. Эти двое взяли Еноха с собой на небо и провели его через семь небес. По возвращении на землю Енох написал 366 книг, о том, что он увидел и узнал. И хотя книга секретов Еноха была широко известна, в Библии ему посвящено всего несколько строчек. Книга Бытия, глава 5 Другая книга, которой было суждено стать Библией более позднего времени, создана в XIX веке молодым человеком по имени Джозеф Смит, объяснившим, что он полностью прошел по пути Еноха, но только не посещал другие миры. Эта книга, Книга Мормона или Библия Мормона, история Северной Америки в библейские времена, и создание этой книги связано с интереснейшей историей. Во вторник, 23 сентября 1823 года Джозеф Смит проснулся у себя в спальне от странного света, заливавшего комнату. Это было в городе Пальмира, штат Нью-Йорк. Свет исходил от какого-то светящегося существа, находящегося в спальне. Это существо, по словам Смита, было одето в белую тогу, и его лицо пылало заревом. Оно назвало Смита по имени и предсказала ему, что он вскоре обнаружит золотые слитки, спрятанные неподалеку. «Когда наступит время», — сказала существо, — «он получит сигнал и должен будет выкопать эти слитки». Затем фигура растаяла в воздухе. Немного позже, когда Смит шел через поле, он почувствовал мгновенный упадок сил. Впоследствии он вспоминал. Силы неожиданно оставили меня, и я, беспомощно упав на землю, по-видимому, потерял сознание. Когда Смит пришел в себя, то увидел стоящего над ним того самого посланца. Он дал Смиту дальнейшие инструкции о местонахождении золотых слитков, добавив, что вырыть их нужно через четыре года. 22 сентября 1827 года В субботу Джозеф Смит отправился на указанное место и, начав копать, вскоре обнаружил каменный ящик, в котором находилось несколько золотых пластин, покрытых странными искусно выгравированными письменами. Позднее одиннадцать человек из числа его друзей и соседей видели эти пластины, и подтвердили под присягой, что пластины были покрыты письменами, имевшими вид древней, но чрезвычайно искусной работы. Смит не был хорошо образованным человеком, ему потребовались годы для расшифровки и перевода надписей на золотых пластинах. Но когда он закончил свою работу, то имел на руках интригующий исторический документ, Историю Северной Америки, очень древних, еще до индейских времен. Этот документ стал книгой Мормона, после того, как Джозеф Смит основал Мормонскую церковь. Позднее золотые пластины пропали или были кем-то уничтожены, а сам Джозеф Смит был зверски убит разъяренной толпой в Иллинойсе. 1846 году. Сегодня Мормонская церковь насчитывает 2 миллиона 500 тысяч прихожан. Имел ли странный ночной гость Джозефа Смита отношение к НЛО? Какие силы и зачем были пущены в ход для получения информации о золотых пластинах? Теперь вспомним еще одного пророка. Даниила. Подобно Эзекиилю, Даниил сообщает о том, что наблюдал в небе огненные колеса. Книга пророка Даниила, глава 7, пункт 9. Он описывает интересные детали своего общения с существом, которое сошло с престола в небесах. Оно было одето в белый хитон с золотым поясом. Лицо его светилось, и сквозь это свечение пробивались два горящих глаза. Существо говорило с Даниилом ужасным громовым голосом. И только один я, Даниил, видел это видение, а бывшие со мной люди не видели ничего. Но странные подземные толчки заставили их упасть на землю. Затем услышал я голос его, и как только услышал слова его, в оцепенении пал на лицо мое и лежал лицом к земле. Книга пророка Даниила, глава 10, пункты 5-9. Подобно Джозефу Смиту и Дену Мелли, Даниил находился в гипнотическом трансе. Следует упомянуть, что Даниил сделал несколько специфичных пророчеств, относительно проблем нашего времени и оказался прав.